Глава 18. Покоритель вселенных готов, мой повелитель. Разумный зомби, облачённый в классический костюм дворянского, поклонился Мину и указал рукой в сторону выхода. Коронелища маны заполнены, все недоработки устранены, а также низши владыка Сайпл просит о помощи. Провесит это помощи. Недовольно пробурчал владыка, направившись на улицу. Действительно, сэпл, как керебль назовёшь, так и он и по то. Набурчать да ему не удалось. Прервался на полуслове, стоило увидеть обновлённый зомби-костюм. Но это моё недовольство тут же закончилось и началось довольство. Прошлый выращенный костюм был так же крут, но имел некоторые недостатки. Так что всех их мил отдал своим лучшим гвардейцам. И теперь те героически обороняют практически захваченный призрачный город. "Вот теперь точно не убежишь", тихо проскрипел лодыка, довольно разглядывая новое детище лучших умов мёртвого мира. На самом деле это не костюм вовсе. Когда-то давно четырёхрукая тварь была обычным зомби, вот только специально обученные разумные мертвецы, потратив тонны энергии поселения, при помощи обелиска смогли заставить его мутировать в нужном им направлении. Так что теперь можно забраться внутрь твари, создать ментальную связь и взять под контроль практически всё её тело. Лишь две руки останутся в свободном плавании, то есть будут управляться рефлексами и инстинктами самого костюма. Но это только плюс. Драться твари умеет, и оператору не придётся отвлекаться на движения всеми четырьмя верхними конечностями. Новый монстр получился куда здоровее, чем все прежние. Ещё бы Ведь на нём не экономили, вливали столько энергии, сколько могло принять изменённое тело сильнейшего монстра. Так что игрушка получилась чуть ли не 10-метрового роста. Но это не тупая медлительная груда мяса. Каждый сантиметр тела твари покрыт разнообразными письменами. В этом помогли люди, способные наносить простые руны. Подобных специалистов пришлось собирать по всему миру, но оно того стоило. Точнее, по всему доступному мертвецам миру. Лучшие специи всё равно сидят в северной части Евразии, и добраться до них пока ещё невозможно. А что, матея? Теперь возможно. Раскахотался Мин, начав забираться в своё теперь уже любимое детище. А люди нужны. Если верить предсказателю, с ними можно и идти дела. И, два устроившись внутри твари поудобнее, Владыка активировал костюм. Массивные рёбра тут же начали закрываться, заключая в объятия мёртвых свои нерушимые объятия, а сам Мин просто закрыл глаза. В них больше нет надобности, ведь картинка теперь передаётся прямо в сознание владыки, так что видеть он может сразу всё, причём на 360°. Градусов. Плюс усилился слух и ощущение присутствия жизни. Теперь даже если где-то в километре от него появится человек, он будет точно знать его местоположение. Спрятаться от такого практически невозможно. А прятаться вам придётся, прошептал лодыка, начав разбираться с управлением. Монстр начал двигаться, шевелил руками и даже попрыгал на месте. Это, конечно, помешало обслуживающему персоналу установить дополнительную броню, но вскоре тварь успокоилась, и зомби смогли продолжить свою работу. Помимо прочнейшей кожи, толстых укреплённых магией костей, груд жёстких мышц Сверху на зомби костюм повесили комплект тяжёлой системной брони. Две руки Мин взял по острому гигантскому клинку. Длиной они были по 4 м каждый и весили по полтонны. Но размахивать ими оказалось на удивление легко. Хотя с не привычки владыка рассёк на пополам одного из своих слуг. Но тот даже не пискнул. Просто верхняя половина спокойно поползла к обелиску, а двое других подхватили ноги и понесли их следом. Отправился на починку, в общем. Две другие руки оказались свободны, и ими управлял сам зомби-костюм. И потому именно ему стоит выбирать подходящее вооружение. Но он не стал ничего выбирать. Свободные руки тоже нужны, чтобы, например, схватить убегающего противника. Плюс на лапах есть длинные когти, что в свете лучей заходящего солнца то и дело отдаёт блеском стали. Мэнтер Перево дождался, когда починенный закончатся облачением его в броню. Затем немного пробежался, покруркался, ещё раз проверил управляемость и даже немного потренировался наносить удары. Всё его устроило. Костюм беспрекословно подчинялся любой воле хозяина и все команды выполнял без малейшей задержки. Открывайте портал! Громогласный рык лодки разнёсся по окрестностям. заставляя землю дрожать и ввергая в ужас всех подчинённых. Так что уже спустя секунду пространство перед гигантской тварью затрещало по швам. На такой портал потребуется немало энергии, но без этого никак. Волдыка сам лично хотел захватить контроль над призрачным городом, плюс кроме него в любом случае никто этого сделать не сможет. Он лучше других понимает, что нельзя недооценивать врага. Я пока портал открывался, Минс вспомнила договорённость с предсказателем. Этот человек сам вышел на Владыку и предложил сотрудничество. Обожаю таких людей, тихо проскрипел он, вспомнив условия их соглашения. В общем, предсказателю совершенно неважно будущее человечества. Он готов отдавать мясо, то есть слабых людей из своих городов столько, сколько ему потребуется. Также предсказатель понимает, что владыке можно доверять. Ещё бы, ведь он видит будущее. И в будущем предсказатель смог увидеть, что Мин будет хорошим другом, пока будут выполняться условия соглашения. Но правителя далёких земель эти условия вполне устроили. Он сам сказал, что дети в новом мире растут значительно быстрее и предложил создать фермы для их разведения. Главное для предсказателя, чтобы его никто не трогал и не мешал вести ему дела. Также, пока открывался портал, Мин выслушал подробные инструкции по пользованию костюмом от своих подчинённых. Правда, половину пропустил мимо ушей. Очень уж скучно, мертвецы подают информацию. Нав целом, функция оказалась куда больше, чем в прежней версии. Тут и защита от магии, и активная броня в определённых местах, и возможность усиления магии. Также есть пара метательных магических зарядов. В общем, полный фарш. Так что заходил гигант в портал в приподнятом настроении. Он приготовился чуть ли не проголочным шагом пройти испо войскам людей, заодно помножив всех их на ноль, а следом забраться в призрачный город, убивая каждого на своём пути. По идее, шикарный план, надёжный как швейцарские часы. Но стоило ему оказаться по ту сторону пространственного разлома, как этот план тут же поменялся. Гра. Ни хуя кто пожелал. Сразу после мощнейшего взрыва послышался насмешливый мучащий голос. Сразу видно, кто ел кашу и пиздил её у других. После очередной подколки раздался очередной взрыв. Всё вокруг Мина заполнило дымом и бушующим пламенем. Но на этом ничего не прекратилось. Осколки со свистом врезались в прочнейшую бронёвую секизнью, снося искр, а гигант отметил значительное проседание шкалы прочности. Сначала он её не заметил, но теперь, когда на периферии зрения замегало множество огоньков, хочешь не хочешь, а заметишь. Но, несмотря на то, что удары и взрывы градом сыпались сразу со всех сторон, Меин нашёл в себя силы и грозно взревев, в два прыжка вырвался из эпицентра сражения. Как минимум, чтобы перегруппироваться и напасть на обидчика. Э? Удился он, увидев в небе над собой летящую огненную тушу врага. Пушка А почему она между ног? Не смог он сдержать свой вопрос и произнёс его вслух. У меня из сзади есть бамбалюк, успокоил его противник. Я в следующую секунду схватился мощной лапой за стол, навёл его и произвёл следующий выстрел. Вот взял и сбежал, прикиньте? Махнул я рукой от досады. Ведь и правда обидно. Когда ты стараешься, дерёшься, всё делаешь относительно честно, а твой враг берёт и позорно убегает прямо у тебя из-под носа через подлешим образом открытый портал. Ну да ладно. Просто так, что ли, ему вдогонку пару бомб закинул. Богодит знать, как пытаться призрачный город захватить. На самом деле битва получилась крайне интересной. В первую очередь я рад тому, что смог опробовать первую удачную пушку, сконструированную Антоном. Такс Кержай, я только что понял, в чём была проблема. Пушку придумал сам Гномуминумбус. Так написано в инструкции. А вот создал кто-то другой с необычным классом Мастер-оружейник. Вот где была собака зарыта. Если хочешь, чтобы пушка работала, просто не давай к ней прикасаться Антону. Но одной лишь пушкой не ограничилась. 9 выстрелов пролетели незаметно, и каждый из них разорвал в клочья четырёхрукую тварь. Не выдержала их антимагические броня попаданий бронебойных снарядов, чего уж там. А вот последний оставшийся в магазине патрон я выпустил на такого же четырёхрукого монстра, только тот оказался чуть больше, примерно в два раза. И да, у пушки именно магазин. Крепится он снизу, и чтобы поменять его, в общем, менять его не стал. Выглядело бы это не очень. Да и во время боя с таким расположением крайне неудобно его перезаряжать. Самое главное, что выполнен он в форме восьмёрки. Два кругляшка, то есть, в общем, за прошедший год Антон, видимо, получил новый класс, как минимум, эпический. Несмешной юморист. Так или иначе, но даже основное орудие не смогло пробить с первого выстрела броню новой гигантской твари. Но в запасе у меня было ещё два встроенных в руки автомата. На ещё я собрал пробамбалюк. Так что монстр стоило мне зависнуть у него на головой. Твое дело начинал прятаться. Такая вот ментальная атака. Но и автоматы не смогли расколопать его остальной покров. Лишь местами лапы его обратились в груду искорёженного металла а под ними. Да. Этому придурку ещё и руны на кожу нанесли. Вот же заморочились, причём не слабо. Почти уверен, что подключили людей. Но получив эту информацию, я лишь обрадовался. Сотрудничать с мертвецами, как минимум, несправедливо. А это да, это что-то дозначит. Даже если не для меня, то для Лука справедливости точно. За год наше мастера успели научиться делать стрелы и прямо во время боя я стоял в чате первый очередной заказ. Думаю, тысяч хватит на первое время. Как только закончились патроны, я схватился за ружьё. Кровавые клинки уже успели перекочевать в недра обновлённой шерсти. Но это не всё. Весь год люди бродили по испытаниям И через раз ему удавалось принести оттуда какие-нибудь полезности. Например, другая руда древесина и ещё уйма всявозможных системных материалов. Также на нашей планете появились различные жилы всяких полезностей, и теперь там во всё развернулась добыча безусловно полезных ископаемых. И поэтому в одной руке у меня увеличенный вдвое кровавый пинок, а во второй Антон назвал его эбонитовая палка. На самом деле, материал, из которого сделан второй клинок, похож на эбонит. Настояло нанести первый удар, как я полностью согласился с названием. Рон даже не режущий и не колющий. Я не сказал бы, что рубящий. Стоило эбонитовой палки коснуться мощного непробиваемого тела, как раздался мощный взрыв. Оружие ни капли не пострадало, тогда как монстр отбросило на несколько метров назад. Он также ответил мне своими четырёхметровыми клинками, но куда там. Сервоприводы уже готовы, все разом выйти из строя от неимоверных перегрузок. Но я с ними вроде как договорился, и потому под действием ускоренного разума продолжил легко и ловко уклоняться от каждой атаки. Округу заполнил грохот взрывов, рёв тварей, но я не обращал на это никакого внимания. Всё моё нутро сконцентрировалось на нанесении максимального урона, и потому шерсть продолжил наносить удар за ударом, целясь ровно в центр груди. туда, где сидит какой-то пидорас. И вскоре этот пидорас показался во всей красе. Мертвец, очень похожий на человека, весь такой в костюме, галстуке и туфлях. Остренную одежду сдуло огнём, как только он появился между рёберчатых четырёхрукого монстра. Но остаёло ему показаться, как его зомби-костюм пришёл в ярость и бросился с самоубийственной атакой. Прошло всего ничего, несколько секунд, когда я разрезал тварь на множество мелких частей. Разорвал её взрывами на куски и вырвал мощной стальной лапой фиолетовый кристалл вместе с куском толстенного позвоночника. Но стоило разобраться с главным рогом, как край им глаз заметил вспышку очередного портала. Тварь, что управляла костюмом, улыбнулась и исчезла в закрывающемся пространственном разломе. Ну и лавее кусок говна, промычал я и бросил две случайно попавшиеся под руку гранаты из инвентаря. Жаль, стоило бы направить туда умные бомбы. Ну, ты же знал, что так выйдет. И стоило главному гблютку скрыться в портале, как воцарилась тишина. Только сейчас я обратил внимание, что все вокруг просто стояли и смотрели на побоище. Зомби вокруг закончились, так что зрители были в основном людьми. Несколько мощных свидовых зверей также пришли на помощь, и теперь понятно, почему они так легко одолели армию мёртвых. Правда, часть этой армии просто свалила через такие же порталы. Но люди по привычке отправили им след взрывчатые вещества, чтобы не расслаблялись, да и порталами пользовались поменьше. "Что?" промычал я, разводя руки. "Нормально же помыхались." "Ты это..." Спустя пару секунд тишины послышался неуверенный голос одного из командиров. "Что-то спрячь. Действительно некрасиво получилось. А император, поскуда такая, сам не стал деактивировать пушку, уверен, что специально" Я справившись с задачей, просто покинул стальную тушу, отправив её в портал. Разве что бык что-то недовольно бурчал, но извинюсь перед ним потом. Всё же перед тем, как взять его под контроль, я спросил разрешения, вполне себе вежливый поступок, как по мне. Следом началась скучная часть. Сбор награт, ныкавыривание кристаллов и всё, что с этим связано. В сторону пограничного поселения отправился небольшой отряд, чтобы зачистить остатки заблудившихся отрядов мёртвых. В общем, за последнее время люди выработали чёткие планы действий на все случаи жизни. Я этим временем забрал свой заказ у ремесленников. Десяток заряженных способностями стрел. Выглядели они даже качественнее, чем редкие системные. И, по-моему, в каждую из них встроен датчик слежения. Куда полетит, где взорвётся и всё такое. Информацию потом обрабатывает и ввражённом виде, словно фарш для пельменей у чууч, предоставляет уже мне Глаша. Так что я сам занёсся за запасы комстреллов справедливости. Для этого пришлось посадить город, материализовать его и устроиться поудобнее около алтаря маны. Благо их оставили несколько штук, так что пополнять свои запасы я смогу хоть до бесконечности. Всё равно больше не потрачу. Первая стрела ушла шала за горизонт, и спустя 5 минут система порадовала сообщением об увеличении интаря. Прекрасно, запускаем вторую. Верх по стечах я понял, что бог справедливости особо не различает существ. Лупит любого пидораса, встреченного на его пути. И потому половина стрел улетела в поселение мёртвых, пытаясь достать владык. Другая часть здоровась поразить ублюдков среди людей. Что примечательно, ни одна из выпущенных стрел не отправилась на север в наши края. А это что тут даст значит? Остаётся лишь гордиться собой за то, что выбрал роль управляющего Буроева. Може, где действительно честный и готов работать, не покладая рук, и работает, но хвалить всё равно буду себя. Стрелы закончились непозволительно рано. Хотел творить и творить добро, вот только ремесленники не научились ещё создавать по одной стреле в минуту, им требуется минимум 5. Всё же заключённые в Тринаваке должно быть минимум редкими. И потому он занялся другим, не менее важным делом награды. Да, их получилось собрать не так много, как хотелось бы, В основном серый мусор. Теперь даже ответы обычного класса стали расплывать на капле, но мне досталось ровно 10 фиолетовых восклицательных знаков. Так что, переместившись в комнату, уселся в своё кресло. Время тут течёт иначе, и потому можно расслабиться и не спешить. И заточить, например, фиолетовую картошку. Вдруг чего вкусного попадётся, а себя надо радовать. Ну да ладно, не буду отвлекаться. Первым делом, как говорится, самолёты Ответ эпический. Тема: что будет, если? Новая тема в списке выглядит довольно интересной. И грех будет не проверить, что там. Так что не буду грешить и проверю.